Главы с 41 по 45. Кот перебрался на колени ведьмы, завалился между ног, раскинув лапы и подставив мохнатый животик под тонкие пальцы. Блаженно замурчал, щурясь, но не спуская взгляда с парней девушки. Аксинья подбросила в огонь пучок трав, что дробно затрещал, и выплеснул жидкий дымок, стелящийся по земле. Шалаш наполнился странным ароматом. Женщина взглянула на Луиджиану и сказала, улыбаясь, Это ли бодрости?» Вам предстоит долгий путь, если хотите успеть в деревню до метели. «Какой еще метели?» – переспросил Орландо, делая глоток из кружки. «Страшная буря будет через несколько часов, дороги заметет намертво», – задумчиво сказала ведьма, выглядывая наружу. «Продлится… хм… две недели… да, давненько такого не ненастия не было. Придется вам переждать у деревенских». Девушка проследила за взглядом ведьмы, нахмурилась, небо как небо, только потемнело чутко. Снег падает с линцой, огромными перьями, а холод смягчился до почти приятного. Однако женское чутье подсказывает, что метели быть. Неуверенно глянула на Орландо. Парень опустил кружку и потирает левое предплечье через рука в куртке. Застарелая рана намекает о правдивости слов новой знакомой. «Пойдемте с нами», спросила Луиджиана, беря кружку с отваром. Ладонь прошла рядом с Эфесом шпаги, и кот перестал мурчать, выгнул шею, наблюдая за ней. Желтые глаза холодно блеснули, и девушка озадаченно осознала, что побаивается. Натянуто улыбнулась и показала Асмадою кружку. Кот дернул ушами и замурчал, откинувшись на ногах хозяйки. «Нет», ответила Аксинья, запуская пятерню в шерсть на пузе кота. Мы пойдем дальше. Хочу убраться из этих мест. Почему? Спросил Орландо. Поерзал, устраиваясь поудобнее, и наклонился к огню. Скажем, женская интуиция, усиленная ворожбой. В этих краях будет нечто плохое. Настолько плохое, что даже я не хочу наблюдать. Вело жестикулируя свободное отчесание рукой, ответила ведьма, указав на Орландо. Возможно, это связано с тобой, парень. А может, и с ней. Не могу сказать точно. В такую холодину и в таком месте. Просто чую, и все». «Спасибо», — после минутного раздумья сказал Орландо, поднимаясь. «Думаю, нам уже пора. Еще раз спасибо за угощение и информацию». Кот проводил их долгим взглядом, дождался, пока скроются за пеленой снега, и, взмуркнув, перевернулся на бок. Парень и девушка ушли. Может, вновь отправились искать его. Морма припал к стволу дерева, наполовину скрытой снегом и похожей на высохшую ветвь. Культя болит, хотя и затянулась прозрачной кожицей. Скоро вырастет новая кисть, но для начала нужно поесть и отогреться. Чудовище пошло по кругу, вслушиваясь в шорохи снега и звуки из шалаша. Да, проклятые мечники действительно ушли, оставив женщину одну. Какая удача. Морма опустился на снег, широко расставив конечности как водомерка, и двинулся к прогретому укрытию, часто облизываясь и щеря клыки. Женщина пахнет очень вкусно, а ее кожа, несмотря на возраст, отлично согреет. Чудовище застыло, ощутив пристальный взгляд в спину, медленно обернулась, умирая от ужаса. Вдруг мечники обманули. Позади под падающим снегом сидит черный кот. Белые перья ложатся на голову меж вздёрнутых ушей, путаются в шерсти. Хвост подёргивается, разметывая упавшие снежинки. Морма плавно развернулся и пошёл к нему, вытягивая уцелевшую руку и шепча, потирая пальцами, «Кис-кис-кис-кис-кис». Лёгкая закуска перед основным блюдом совсем не повредит. Аксинья вскинула голову, прижав кружку к груди, заозиралась. Над лесом, мгновенно увязнув в снегопаде, разнесся истошный вопль. Ведьма хлопнула ладонью по колену и позвала, не рискуя высунуться наружу. «Асм? Асмодей, ты куда пропал?» В шалаш, вынырнув из белой пены, вошел кот со вздернутым хвостом. Сел у костра и принялся тщательно вылизывать, натирая морду лапой. «Это что еще было?» – требовательно спросила ведьма, сделав большой глоток и вперела взгляд в питомца. «Да так, червячка заморил», — меланхолично ответил кот, не прекращая утираться, «тощего, правда». И крикливого. «Не без этого, увы. Мясо еще есть?» «На потом», — буркнула Аксинья, «грейся пока, скоро выдвигаемся, марика должно быть, совсем заждалась». Ветер усилился, нагнетая в чащу продирающий мороз. Идти приходилось сильно наклонившись и закрывая лицо предплечьями, оставив узкую щелочку для глаз. Белый шквал старается сбить с ног, потащить обратно в чащу к замерзшей реке. Лицо напоминает ледяную маску, да и ощущается так же. Орландо идет впереди, хоть как-то закрывая Луиджиану. Девушка часто замирает, привалившись плечом к очередному дереву, и бормочет под нос молитву. В завываниях ветра появилось тревожное мычание. А сквозь снег проступили очертания домов. Орландо подхватил Луиджиану и потащил к ближайшему. Спотыкаясь и проваливаясь в свежих на носах снега, пробился к двери. Постучался и застыл. С той стороны зазвучали едва различимые с метели голоса. Загремел засов, и дверь приоткрылась. В лицо дохнуло горячим воздухом. Мителя слабло через пять дней, превратив пейзаж в нечто чуждое и пугающее. Деревья покрыты толстым слоем снега, согнуты к земле. Орландо и луиджана идут по колено в снегу, щурясь от яркого солнца, отражающегося от снежного полотна. Небо кристально чистое, дорежущее глаз голубизны. Взойдя на холм, путники остановились, глядя на город внизу. Довольно крупный, с мощной крепостной стеной и широкими улицами, сходящимися на центральной площади. На пустыре перед стеной, черным-черно от множества воронов. Ветер доносит надсадное карканье, шелест крыльев и смрад. Луиджиана закрыла нос плащом, поспешно отвернулась. Парень молча наблюдает, как из ворот выезжает груженная телега. Воронье разлетается перед ней и садится позади. Навстречу вышло трое людей в черном. Начали разгружать тела из телеги и бросать черное пепелище, обложенное дровами и вязанками хвороста. «Давно жгут», — сказала Луиджиана. «Неужели в метели умудрялись?» «Стена высокая, защищала от ветра», — ответил Орландо, указывая рукой. «Да и снега там почти нет. Как думаешь, чума?» Скорее всего. Примерно так же было в римских предместиях лет десять тому. Те, что в черном — врачеватели чумы, а возницы и сборщики трупов, скорее всего, преступники. В Риме им дали выбор — виселица или прощение за службу. Ну и как? Многих помиловали после. А мне откуда знать? Наверняка большая часть заразилась и закончила путь в таком же костре или яме, ответила Луиджиана, пожимая плечами. Из ворот выползла вторая телега, за ней третья и четвертая. Груженные доверху, Орландо сощурился, Показалось, что некоторые дела еще шевелятся. Пальцы впились в рукоять скивона, а челюсти сжались до скрипа. Среди чумных докторов мелькнул синий плащ гвардейца. "Он здесь", выдохнул парень, делая шаг вниз. "Ты уверен? Зачем идти в чумной город? Он может заразиться или сдохнуть". "Проклятье. Да может он уже в одной из этих телек", выпалила Луиджана, хватая за плечо. "Сама-то в это веришь? Это его, люди бросали чумные трупы в реку. А значит, чума это его рук дело". Луиджана отпустила парня. Тот сбежал до середины холма, остановился и обернулся на девушку, оставшуюся на вершине. Губы ее мелко трясутся, а на щеках блестят влажные дорожки. «Я... я не хочу туда. Я не хочу его видеть», – прошептала луиджана обхватывая плечи, опускаясь в снег. «Я боюсь, боюсь, что он снова бросит меня в черную комнату. Боюсь, что придумает наказание страшнее». Орландо поднялся к ней, опустился на колено и молча обнял, прижал к себе и шепнул на ухо. А тебе и не обязательно идти. Я все сам сделаю. Просто возвращайся в деревню и жди. Я обязательно вернусь. А если... А если... А если нет? Орландо уткнулся лбом в лоб, вздохнул и сказал, держа ее. Тогда просто живи. Уходи отсюда, куда глаза глядят, и живи. Он поднялся, развернулся и побежал вниз, не давая ей времени сказать то, что поколеблет уверенность. Луиджиана протянула руку, силясь крикнуть. «Им не надо идти туда, можно уйти вместе и жить, наверстывая потерянные годы детства». Слова застряли в глотке горячим комом и затерялись в слезах. Орландо вошел в город широким шагом, вглядываясь в переулки и редких прохожих. Улицы пропитаны смураном смерти, у многих домов заколочены двери. На стенах углем нарисованы черепа и кости, все жители умерли от чумы. Проезжающий мимо возница окликнул, но парень даже не обернулся. У самой площади столкнулся с людьми в черных кожаных плащах и масках с огромными клювами. Один загородил путь, выставив руки. Приглушенно пробубнил. сеньор вы больны? Нет. Пожалуйста, пройдите к нам, к другим здоровым. Нет, перебил Орландо. К врачевателям чумы из подворотни присоединились трое в синих плащах. Самый дюжий картина потянул шпагу из ножек криво улыбнулся и встал сбоку от Орландо и лекаря. «Парень, тебе придется пройти с ним, это для твоей же безопасности». Орландо перевел взгляд на гвардейцев, склонил голову к плечу, спросил поочеретно переводя пальцем с одного на другого. «Вот как? А кто из вас знает, где сейчас Гаспар?» Люди вздрогнули, врачеватели отшатнулись, будто священники узрившие дьявола. Гвардейцы побледнели. Один резко обернулся. «А тебе какое дело до начальника?» Сказал здоровяк, сощурившись. «Да ничего особенного», ответил Орландо, пожимая плечами. «Мне просто нужна его голова». Ты точно больной!» Через смех выдавил гвардеец. Двое по бокам нервно подхватили, переглядываясь. «Да тебе нельзя к здоровым! Придется сразу в труповозку». Он замахнулся и с воплем выронил шпагу, схватившись за изувеченную кисть, выпучивая глаза. Рядом на снег упали пальцы, зарылись, окрашивая красным. Орландо оттолкнул и рубанул правого по шее. Левый выхватил шпагу, когда товарищи рухнули, а доктора побежали прочь. Орландо небрежно отбил выпад и пробил шею прямым уколом. Остреё с Киевона по позвонкам. Мужчина разом обмяк, упал на спину, соскальзывая с клинка. Орландо отряхнул меч и подставил лезвие под подбородок новоявленного калеки. А теперь, будь добр, покажи, где Гаспар. Гаспар потягивает пятилетнее вино у окна, перелистывая Библию. Зима идет как нельзя лучше, хотя и не в родном поместье. Караваны, переживших чуму, раз в неделю отправляются в Рим. В городе, на удивление, много сильной крови, которую так любит папа. В первые два дня после первых зараженных поветрие сжигало людей за пару часов. Горожане заперлись по домам, те, что посмышленнее, бежали из города. Их поймали гвардейцы. После нашли чумные трупы на берегах реки, вмершие в лед. Сразу началась охота на ведьм, вполне успешная. Гаспар едва сдерживал смех, вспоминая столпотворения на главной площади. Клинок Ватикана пригубил вино и блаженно сощурился, катая божественный напиток по языку и наслаждаясь букетом вкусов. Совсем скоро можно браться за охоту на воспитанника Сиркана и возвращаться в Рим для порции крови бога. «Гаспар!» Вопль снаружи оборвал размышления. Мужчина глянул в окно и застыл. Губы растянулись в улыбке обнажая удлиненные клыки, а зрачки вспыхнули холодным огнем. Орландо приближается к богатому зданию с мраморной лестницей. Скьевону держит в правой руке, а стрию черкает по снегу, оставляя узкие бороздки. Губы сжаты в тонкую линию, глаза расширены, а зрачки сжались в крохотные точки. Идет мелкий снег. Запутывается в волнистых волосах, ложится на плечи и макушку тонким слоем. Сердце захлебывается яростью, гремит круша ребра и нагнетая кровь в мышцы. Орландо стискивает рукаецки его на дотрескать дерево и белых костяшек. По телу растекается жар, а зрение обострилось до рези в зрачках. Двери здания распахнулись, на лестницу вышел Гаспар, облаченный в красно-черный камзол, широкополую шляпу с пером и плащ с меховым воротником. На поясе в такт шагам покачивается нож со шпагой, а на ногах красуются высокие сапоги, начищенные до зеркального блеска. Начал спускаться, медленно разводя руки в стороны и улыбаясь во весь рот. «Давненько не виделись, мальчик!» – выкрикнул Гаспар, охлопывая ладоши и вновь разводя руки, будто красуясь их длиной. «Признаюсь, в тот раз я забыл о твоем существовании. Скажи, а где моя нерадивая ученица?» «Это неважно, важно!» – прорычал Орландо, поднимая меч и заводя левую руку за спину. а, -а горячая кровь, сильная кровь!» – протянул Гаспар, повторяя движение парня. Шпага с мягким шелестом покинула ножны, разрезала снежинки и нацелилась в грудь. Меч Ватикана спускается медленно, ставит стопы плашмя, боясь поскользнуться. В окнах домов мелькают бледные лица, часть штор сдвигается. Из двери на лестницу позади Гаспара высыпает десяток гвардейцев с клинками на голову. Замерли по краю, глядя на орланда растерянные с легким ужасом. Парень выдохнул через сжатые зубы белесый пар. Вдохнул носом до треска ребер. Враг ступил на последнюю ступень. Провел шпагой и спросил сленцой. «Скажи, откуда такая жажда умереть?» «Ты молод. Самое время наслаждаться жизнью. Заведи семью. Обустрой родной очаг». Арланда засмеялся. «Наслаждаться жизнью? О чем ты вообще? Я только и делаю, что тренируюсь и сражаюсь с тех самых пор, как могу себя помнить». Знаешь, зачем я это делаю? Чтобы впечатлить того единственного человека, кто был мне дорог. Благодаря кому я вообще существую? А ты убил его. Отнял у меня последние дни с ним, шанс поблагодарить по полной мере и показать, что… что всё это было не зря. Что я смог, что я превзошёл его. Скиевона мелко затряслась, а уголки глаз влажно заблестели. Орландо закусил губу, сдерживая орущиеся наружу слезы. Гаспар покачал головой и рванулся, нанося удар крест-накрест. Скиевона приняла удары серединой и основанием клинка. Орландо крутанулся с шагом вперед, рубанул. Меч вспорол воздух над головой Гаспара, пауком, припавшего к земле. Шпага свистнула снизу вверх, черкнула по носу, оставив красную царапину на кончике. Орландо отшатнулся, уперливую ногу в правую ступень. Все так же быстро! Оценил Гаспар, выпрямляясь и нацеливая шпагов в глаза. А что насчет опыта? Гвардейцы на лестнице застыли солеными столбами, боясь вздохнуть. Из дверей выглядывает прислуга, бледная, как снег, сыплющийся с серого неба. На солнце наползает рваная туча, а у самого края города сужается последний голубой клочок. Роланда оттолкнулся и быстрым шагом двинулся в атаку. Клинок с киевона смазывается, шпага перехватывает по косой линии, уводит удары в сторону и норовит проколоть сердце Однако меч каждый раз возвращается с такой скоростью, что обгоняет звук. Гаспар уходит в глухую оборону, стараясь подловить парня на ошибке. поворачивается закрываясь плащом и разрывая дистанцию, используя длину рук. Орландо старается подрубить локти и рассечь сапястье. Гаспар скалится, отступает, а в глазах нарастает изумление и тень страха. Лоб парня блестит от пота. Волосы слиплись в длинные космы. С носа на грудь срывается капли пота, слишком большие для тонкой царапины. В левом глазу лопнули сосуды, и белок затягивается красным. Гаспар изловчился, увернулся, откосовав шею и ткнул в сердце, отскочил, отдернув оружие. Левая рука парня дернулась, готовая поймать укол, как в прошлую схватку. Первый клинок Ватикана пошел полукругом, глядя в глаза врагу и опуская шпагу. Орландо повторил жест. Островец Кивона с шипением погрузилась в снег, взвились и исчезли струйки пара. «Дважно, на этот трюк не попадусь», – с улыбкой заметил Гаспар, грозя пальцем. «Попытка не пытка», – просипел Орландо. Мир начинает смазываться и затягивается красной пеленой. Дыхание вырывается с хрипами, в груди клокочет и разгорается пожар. Снег испаряется, не долетая до него, а капли пота и воды шкварчат на открытой коже. Посланник папы качнулся в бок и упал вперед, вытягиваясь всем телом и нанося укол. Шпага ударила в грудь, Гаспар с воплем отскочил, тряся рассеченной вдоль предплечья рукой. С ненавистью уставился на Орландо. Парень криво улыбнулся и коснулся места укола, помассировал пальцем и сказал «Почти, еще два таких укола и я заберу твою голову». Гаспар разорвал рукав поднял руку, рассматривая разрез от запястья до локтя. Края раны дрожат и стягиваются, выдавливая кровь. Мгновение, и остался косой шрам с вздутыми краями. «Ты серьезно надеешься убить святого?» — сказал Гаспар, двигая шпага и опуская руку. «Причем тут надежды?» — прохрепил Орландо, становясь в стойку. Снежинка опустилась на клинок, шикнула и исчезла. Орландо выпрямился, глядя в глаза Гаспару. Плавно двинулся к нему, контролируя дыхание. Гвардейцы на ступенях нервно переглядываются, хватаются за шпаги и отдергивают руки, будто обожглись. Снег скрипит под сапогами. Гаспар двинулся навстречу, поигрывая клинком. Остревешь шпаги, ловят снежинки. Покачивается цель из то в сердце, то в глаз. «Плохо выглядишь», — сказал Гаспар, указывая на налитый кровью глаз и красные потеки в уголках рта. «Может, передохнешь?» «С тобой покончу и сразу». «Отдых в могиле не совсем отдых», – ответил Гаспар, качая головой. Махнул левой рукой и рявкнул. «А вы чего встали? Нападайте!» Орландо дернулся, услышав дробные шаги по лестнице, развернулся и бросился навстречу. Гвардейцы бросились на него с трех сторон. Краем глаза заметил, что Гаспар спрятал шпагу в ножны, остановился и скрестил руки на груди. Парень проскользнул между гвардейцев, завертелся, уворачиваясь от бесконечных ударов. Снегопад приглушает, смягчает хряст и вопли падающих на лестницу. К подножью под сапоги Гаспара сбегаются алые ручьи. Скьевона взрезает холодный воздух, наливается жаром по лезвию острию. Дождавшись пока последний подчиненный свалится, зажимая рану на животе, Гаспар трижды хлопнул в ладоши. «Полсекунды на человека! Совсем не дурно, можно сказать, что я впечатлен. Что ж, ты перевел дыхание?» «Как новенький!» – просипел Орландо, разворачиваясь к врагу и по инерции смахивая кровь с меча. Остановился на середине лестницы среди ошметков гвардии Ватикана. Поочередно склонил голову к плечам до хруста в шее. Начал спускаться, стараясь не наступать в кровь. Гаспар половно попятился, улыбаясь. Достал шпагу и дагу с размашистой гвардой. Перехватил тычковым хватом и наигранно поклонился, обмахивая снег с сапогов невидимой шляпой. Орландо цыкнул, сплюнул под ноги и сделал шаг. Сорвался с места, стелясь по лестнице. Набросился на врага, рубя и пробивая. Избегая блоков и заломов дагой, увертываясь в юном от выпадов шпаги шпаге. Гаспар отклоняется от ударов, силится и не может перейти в контратаку. Улыбка сползла с лица, губы сжались в тонкую линию. Скиевона трижды достала руки, почти отсекла левую. Ватиканец отшатнулся, скались и дожидаясь заживления. Глаза сверкают сталью, светятся изнутри. Клинок парня смазывается, превращаясь в полупрозрачную пелену. Острие наливается пурпуром. Орландо сцепил челюсти, между зубов струится кровь. Каждое движение, каждый финт клинка отдаются в мышцах, режущие боли Скоро начнут лопаться по волокну, как кабельные канаты. Левое плечо онемело после косого удара шпаги. Глаз ноет, а красная пелена уплотняется. В носу противная сырость. Железо. На такой скорости из Киевона перерубит шпагу, как пруть. Гаспар с речением отбросил дагу, начал атаковать, изворачиваясь и стараясь держать орла на отдалении. Парень наседает, навязывая скоростной ближний бой, осознавая чудовищную длину рук врага. лужи крови, начекшая с лестницы, смешалась со снегом в грязно-красную кашицу, налипающую на сапоги и забрызгивающую штанину до колен. Лоб Гаспара покрыт мелким бисером пота, слетающим от резких движений. Через висок до плеча, разорвав одежду, тянется свежий шрам. Комзол на груди изрезан в лоскуты. Рубаха Орландо пропиталась кровью на животе. Гаспар готов клясться, что достал в бок. Однако парень будто и не заметил раны. Шаг, удар, удар. Разворот, блок, выпад, шаг. Гаспар оскалился разорвал дистанцию, замахиваясь. Орландо последовал за ним, будто концы клинков скреплены короткой цепью. Ухватил запястье, стиснул и на себя. Скиевона с хрустом проломила грудь чуть левее от центра, высунулась между лопаток. Орландо вперил взгляд, в полные боли глаза врага с натугой провернул меч. «Я же говорил», – процедил Орландо. «Ты труп». хрипя выдавил Гаспар. Изо рта хлынула кровь. Ладонь левой руки легла на затылок. «Пощады хочешь?» – улыбаясь, спросил парень, продолжая проворачивать Скиевону. «Не дождешься. «Попался!» Ладонь вцепилась в волосы и толкнула навстречу. Парланда ощутил хруст в районе носа и острую боль, тугой волной ударившую в череп. Бедро прошил холодный металл, живот резануло. Грязный снег смягчил удар, на перед глазами стремительно рассекается тьма. Гаспар стоит над ним. В одной руке окровавленная шпага, а другой выкорчевывает скиевону из груди. Морщится, но на губах играет легкая улыбка. Иди! А ведь в то же место попал что и Серкана. Прям в шрам, сказал Гаспар, вырвав меч, отбросив снег. похоже ученик обречен повторять ошибки учителя. Рана на груди медленно затягивается, оставляя розовый шрам поверх старого. Орландо обессиленно закрыл глаза и провалился во тьму. Гаспар оглядел тело в кровавом снегу, склонил голову к плечу. Дышит. Едва заметно, но все же. Подставил шпагу к груди, надавил на ноготь, погружая острие в гранитные мышцы. Шум позади отвлек. Гаспар обернулся, вглядываясь в снежную завесу и широко улыбнулся. Развернулся и развел руками будто для объятий. Желтые полосы расчерчивают темноту угловатым узором молний. Орландо застрял на границе небытия и реальности. Острые клыки боли впиваются в бедро и живот. Каждая мышца стонет и подрагивает, тело бьет узном. Парень чувствует липкий пот, пропитавший одежду, и солоноватый вкус крови, нос щекочет мерзкий сладковатый смрад. Тело покачивается, до сознания долетает скрип колес и обрывки разговоров. Серкана взмахнул спадой над головой, срезав кончик торчащего хохолка. Орландо плюхнулся назад, закрылся руками и зажмурился. Старик покачал головой, и опустился на корточки, положил ладонь на плечо и сказал, «Почему ты упал, парень?» «Страшно, ты мне чуть голову не отрубил». «Нет», – отрезал Серкана, «даже и близко нет, вставай». Мальчик подчинился, продолжая закрывать макушку. Взрослый Орландо безучастно смотрит, как фантомы, вырванные из глубин памяти, становятся друг напротив друга. Старик начинает махать мечом перед лицом и руками мальчика лет пяти. Кривится каждый раз, когда малец отшатывается и плюхается на землю. «Дина, мальчик мой, запомни и заруби на носу!» – вещает старик, покачивая клинком у глаз воспитанника. «Страх – это смерть и жизнь. Испугавшийся в бою умрет, как бесстрашный». «В чем тогда смысл?» – выкрикивает маленький Орландо, не спуская взгляда с острия спады. «Держи баланс! Понимай, когда стоит уклоняться, а когда нет!» «Меч опасен только, когда проникает в тело!» «Видишь этот взмах?» — говорит Циркан, облегло улыбаясь. Меч взрезал воздух, почти черкнув по зрачку. Мальчик отшатнулся, откинувшись всем телом. Нелепо взмахнул руками и упал на спину, приложившись затылком о камень, прочущийся в земле. «Ай!» «Ну вот опять! Удар был совершенно безопасен, а ты лежишь на земле открыт для любой атаки. Ты труп, Дина!» «Ты мог довести меч!» «Нет, не мог», – спокойно ответил Серкана, подходя и упирая острие в грудь Орландо. «Ты же видел расстояние, мою позу, и знаешь длину клинка». «И что с того?» – выпалил мальчик, сел, сдвинув клинок, и начал тереть затылок, кривясь от боли. «Попытайся я выбить тебе глаз, то потеряю устойчивость и откроюсь для любой атаки». Серкана поднял взгляд к небу, покачал головой и добавил. «Вставай, солнце еще высоко». Губка снулась твердая и холодная, потекла вода. Орландо дернулся, не приходя в сознание. Вода стекает по зубам, попадает в глотку и тело начинает пить. Теплая ладонь легла на лоб. Снова голоса, свист ветра и холод, пробивающийся с боков. Серкана жарит кусок мяса на берегу моря в тени раскидистого дерева. Мальчик сидит в корнях, вертя в руке удлиненный кинжал, выструганный из доски. Рядом в земле вбит нож. Голова перевязана, на лбу через ткань проступило красное пятно. У горизонта движется подернутый рябью корабль, кажется, будто он плывет по воздуху. Ветер горячий и приносит запахи румянищегося мяса и водорослей. Что-то склизкое попало в рот, теплая ладонь взяла за челюсть и начала двигать, как кукле. Следом плеснули нечто горькое, отчего ноги свело судорогой желудок спазмами. Орландо распахнул глаза. Увидел Луиджиану и вновь провалился во тьму. Сознание возвращается нехотя, из небытия проступает весь тело, стук сердца и боль. Слабая, почти незаметная. Орландо открыл глаза и впилил взгляд в каменный потолок. Опустил ниже и осторожно повернул головой. Помещение едва освещено, густой сумрак давит на зрачки. Камера каменный мешок с решетками из толстых прутьев и дверцей. Орландо лежит на богатой кровати, накрытой тонким одеялом, под головой мягкая подушка. Рядом на столике стоит бутылка из темно-зеленого стекла и тарелка с едой, печенка с овощами и краюха хлеба. Парень со стоном сел, живот резонуло болью, и замер. С той стороны у решетки кто-то стоит, высокий, лица не видно из-за света за спиной только горящие внутренним светом ртутные зрачки. «С возвращением в мир живых!» сказал незнакомец, указывая на столик. «Ешь! Набирайся сил!» Этот голос. «Нет, это не Гаспар, и уж тем более не Луиджиана». «Кто ты?» просипел Орландо и закашлялся. Глотка будто натертая наждаком сухая деревяшка, а слова выкатываются острыми камешками. «Это не важно!» «Где Луиджиана?» «Девушка проходит наказание. Забудь о ней». Орландо прикрыл глаза и, откинувшись на спину, уперся лопатками в стену. Долго прислушивался к боли в животе и ноге. Спросил, «Где я и почему еще жив?» «Это тюрьма под дворцом папы. А жив?» Пантифик желает лицезреть твое мастерство. Он, знаешь ли, падок такое». Вот значит как. Да, это твой последний шанс убить Гаспара. Ты уж постарайся. Орландо дернулся, глянул на решетку, но за ней никого нет.